Я не могу работать в таком шуме. А где Анжель? Понятия не имею. Мотается где-нибудь с археологом и кюре. Одна Рошель работает, сказал дядю. Вам должно быть стыдно. К вам уже не забываете, что о вашем поведении я вынужден буду сообщить в правление. Рошель выполняет механическую работу, ей не нужно думать. Когда вам за это платят? — Надо хотя бы делать вид, — заметил Амадис, — поднимайтесь к себе. — Не буду. Амадис искал, чтобы такое ответить, но промолчал, заметив, что у Анны странное выражение лица. — Сами-то вы тоже не работаете, — сказал инженер. — Я директор. Я обязан следить за работой других и способствовать ее исполнению. — Никакой вы не директор, — сказала Анна. — Нет. Всем известно, кто вы на самом деле, педераст. Дю-дю хмыльнулся. Продолжайте, я не обижаюсь. Тогда не буду продолжать. Да что с вами сегодня? Обычно вы ведете себя куда почтительнее. И вы, и Анжель, и все остальные тоже. Что с вами стряслось? С ума, что ли, посходили? Вам этого не понять, сказала Анна. Потому что в нормальном, то есть в обычном своем состоянии, вы ненормальный. — Я не могу. Должно быть вам просто так легче. Но для нас, людей более-менее нормальных, временами нужны кризисы. Что вы подразумеваете под кризисами? То чем вы сейчас занимаетесь? Минуточку, я объясню. По-моему, Анна запнулся. Впрочем, я могу вам сказать только то, что я сам по этому поводу думаю. Остальные, то есть нормальные, сказали бы вам, пожалуй, то же самое. Хотя, может и нет. Амадис покевал и начал выказывать нетерпение. Она прижался лопатками к стене отеля, всё ещё сотрясаемый тяжеловесными ударами железных молотов, и посмотрел поверх его головы. Он не спешил с объяснениями. В некотором смысле, сказал он наконец, вы ведёте на редкость тоскливое и однообразное существование. Почему это снова ухмыльнулся дюдью? Не я считаю, что быть педерастом оригинально. Не оригинально, а несуразно, сказала Анна. Вы сами себя ущемляете и становитесь не более чем просто педиком. Нормальный мужчина или нормальная женщина могут намного больше и имеют куда больше возможностей проявить себя как личность. Вот тут-то и вылезает ваша ограниченность. Это педераст то по-вашему человек ограниченный. Да, эпидераст или лесбиянка, и все люди такого сорта страшно узколобы. Может, они в этом и не виноваты. Но только почему-то ужасно этим гордятся. Меж тем, как их особенность всего лишь смехотворный порочешка. А вернее и без сомнения, это социальный порог, сказала Мадис. Мы обычно подвергаемся притеснениям со стороны людей, которые ведут нормальный образ жизни, то есть спят с женщинами и имеют детей. — Да чушь все это, — сказала Анна. — Я вовсе не имел в виду презрения обыкновенных людей к педерастам и то, что они над вами смеются. Нормальные люди вовсе не чувствуют над вами такого уж превосходства и притесняют вас совсем не они. Угнетение порождается. Общепринятыми нормами жизни и теми лицами, для которых существование сводится к этим нормам, На них можно не обращать внимания. Мне лично всех вас жаль, но не потому, что вы тянетесь друг к другу с разными вашими причудами, позорствам, условностями и прочим. Мне жаль вас потому, что вы действительно ограничены. Из-за ничтожных отклонений в функционировании желёз или мозга вам навешивают ярлык. Это грустно уже само по себе. Дальше хуже. Вы стараетесь соответствовать тому, что написано на ярлыке, чтобы ярлык не врал. А люди смеются над вами, как мальчишки над дубоги, не думая, что делают. Если бы хоть чуточку подумали, им бы стало вас жалко. Хотя ваше убожество пустяк по сравнению с убожеством слепого. Впрочем, слепые единственные колеки, над которыми можно смеяться, потому что они этого не видят. Вероятно, именно поэтому над ними никто и не смеётся. Зачем же тогда вы смеётесь надо мной и называете меня педерастом? Потому что я разошёлся? Потому что вы, мой начальник, и ваши представления о работе выводят меня из терпения. Вот поэтому мне сейчас все средства хороши, даже несправедливые. Но ведь до сих пор вы так старательно работали, сказала Мадис. И вдруг бац, понесли какой-то бред. Именно это я и называю быть нормальным, сказала Анна. Это значит сохранять способность реагировать, пусть даже пережив вперёд отупения и усталости. Вы считаете себя нормальным, продолжала Мадис. И при этом именно до полного идиотского отупения с питьей с моей секретаршей. «Я уже выдохся», — сказал Анна. «У нас с ней скоро все кончится. Мне теперь охота сходить глянуть на негритянку». Амадис брезгливо поежился. «В свободное время делайте, что хотите, только мне об этом не докладывайте. А теперь живо за работу». «И не подумаю», — решительно заявил Анна. Амадис нахмурился и нервно провел рукой по белобрысой голове, Это же уму непостижимо, сказала Анна. Сколько народу вкалывает за даром. Сидят в конторах по 7 часов в день, и главное в состоянии высиживать. Но ведь и вы делали то же самое, заметила Мадис. Мне надоело слышать про то, что было. Будто нельзя вдруг взять, да разобраться, что к чему, даже будучи в глубокой жопе. Не произносите при мне таких слов, сказала Мадис. Пусть вы не меня лично имеете в виду, в чём я сомневаюсь. Всё равно, мне неприятно это слышать. Вас я имею в виду лишь по стольку, поскольку вы директор. Тем хуже, если выразительное средство, которым я пользуюсь, попадают в другую цель. Теперь вы сами видите, насколько вы ограничены и как крепко липнет к вам ярлык. Вы так же у сколобы, как человек, состоящий в политической партии, вы мерзавец, сказала Мадис. Кроме того, вы мне неприятны физически, и, наконец, вы бездельник. — Да от бездельников конторы ломятся, — сказал Анна. Их тьма тьмущая. Утром они помирают со скуки, вечером тоже. А днем, в обед, идут и нажираются из алюминиевых плошек всякой дряни, на которую человеку и смотреть-то противно. После обеда они переваривают то, что заглотили, дырявят бумагу, строчат частные письма, и называют приятелем. Иногда, иногда среди них вдруг заводится некто, способный приносить реальную пользу. Этот некто может создавать, творить. Он пишет письма, которые приходят в соответствующую контору. Письмо деловое. В конторе достаточно ответить да или нет, и дело в шляпе. Но только так никогда не бывает. У вас богатева ображение, сказал дядю и поэтическая, героическая и всякая там душа. В последний раз говорю вам, идите работать. В сущности, на каждого живого человека приходится одна канцелярская крыса. Этокий человек-паразит. Единственное, что оправдывает существование этого паразита письмо, которое разрешит проблему живого человека. И вот, чтобы продлить своё существование, Крыса паразит тянет с рассмотрением письма. А живой-то человек этого не знает. Довольно сказал дядю. Честное слово, это какая-то галиматья. Я могу поручиться, что есть люди, которые сразу отвечают на письма. Это, между прочим, тоже работа. Так тоже можно приносить пользу. Если бы каждый живой человек встал и пошёл искать по конторам Кто его собственный паразит, и если бы он его укакошил? Вы меня очень огорчаете, сказал дядю. Собственно говоря, мне бы следовало выбросить вас вон и нанять другого на ваше место. Но, если честно, я думаю, во всём виновато солнце и навязчивая идея спать с женщиной. И тогда продолжала Анна: конторы превратились бы в гробы. И каждый крошечный кубик жёлтой или зелёной краски на стенах, каждый кусочек полосатого линолеума на полах содержал бы скелет паразита, и алюминиевые плошки больше бы не понадобились. Счастливо оставаться. Пойду наведаюсь к отшельнику. Амадис дюдю онемел от изумления, провожая Анну глазами, а тот пустился в путь длинными, энергичными шагами. И поигрывая хорошо отлаженными мускулами, без усилий взлетел на холм. Он вычертил замысловатую цепь чередующихся следов и доведя её до вершины песчаной выпуклости, бросил там, предоставив своему телу самостоятельно продолжать путь. Вскоре он совсем исчез из виду. Директор повернулся и вошёл в гостиницу.